Глава магазина Торануана к аудиодраме. Решение Рафталии. Прошло несколько дней с тех пор, как в деревне поселился Матаясу. Что касается моей новой ментальной травмы, то я ее, разумеется, пока не победил, но все равно не мог сидеть сложа руки. Тем более решающая битва с Фанхуаном уже на носу. Из-за Матаясу мне приходится ухаживать за толпой новых филариалов. Это не то чтобы плохо, благодаря им моя армия стала гораздо сильней. Но всё-таки, когда филареалов много, шум стоит невыносимый. Откровенно говоря, они меня достали. Особенно с учетом того, что раньше их в деревне было только двое, Фира и ее подданная номер раз. И разумеется, я с самого начала планировал увеличивать их поголовье, но от такого внезапного нашествия куча неприятностей. Тем не менее, Яра, Втали, Арен и Винди пытались обсуждать важные вопросы на деревянской площади. Их много, но судя по разговорам, они все оперлись в сороковой уровень. Доложила Виндя о состоянии филариалов. В памяти еще свежи воспоминания о том, как эти монстры едва не съели Килу и Да, нам удалось их отбить, но этот случай послужил лишним напоминанием о том, что филариалы, несмотря на свою внешность, все же дикие хищные птицы. «Похоже, если мы хотим сделать из них боеспособную армию, без повышения класса не обойтись», — прокомментировал Ран. Чертов Матаясу!» Похоже, он выращивал филариалов просто в своё удовольствие. «Раф!» «Рафообразные деревни сдерживали филореалов и охраняли детей». «Хм, по-моему, нам достаточно наших собственных филореалов, но вы меня раздражают. Может, тайком от Матаясу не только по 8 его птицам, но еще и переделаем их в рафообразных?» «Что вы такое предлагаете на сама?» «Если ты так сделаешь, кто знает, как отреагирует Матаясу», — поддержал Рен Рафталию. «Вы же не будете спорить, что вопрос о филореалах уже стоит настолько остро, что с ним пора что-то делать?» «Пусть посмотрит, с какой скоростью уменьшаются наши запасы еды, и попробует возразить еще раз». «Да, ты прав, от них много проблем, начиная с еды и заканчивая шумом». «Пока что рафообразным удаётся их сдерживать, но сложно сказать, что будет дальше», — согласился Рен. «Видимо, в этом вопросе он на моей стороне». «Если честно, мне уже все равно, сколько еще рафообразных появится в деревне». С нотками отчаяния в голосе пробормотала Виндия. «Вот ведь помешанные на драконах». для нее что филориалы, что рафообразное одно и то же. О да, рафообразных станет еще больше. Осталось только самое сложное получить согласие Рафталии. Нужно как-то подтолкнуть ее к тому, чтобы одобрить эту затею, потому что иначе сдается, мне она не выдержит и сбежит. Рафталия посмотрела на рафообразных, которые даже сейчас занимались тем, что сдерживали стаю филориалов. Действительно, от такого количества филариалов одни проблемы. и не могу спорить с тем, что новые скандалы с их участием происходят ежедневно. В свою очередь, Рафообразные, несмотря на свое количество, остаются послушными, сказала Рафталия. За что скажем спасибо их прообразу? Я бы не назвала себя самой тихой личностью. Зато Рафтян покладисто и тихо. Но и твое влияние тоже сказывается. Рафталия посмотрела на меня очень странным взглядом. Видимо, ей все-таки не нравится идея с трафобразными, но она все равно хочет решить вопрос с филориалами. фуме «Ты лелеешь рафообразных так же, как Матаясу филореалов», — заметил Рен. «А что, так и есть. Если эти твари станут рафообразными, я буду о них заботиться». «О, филореалы почему-то уставились на рафообразных. Подслушивают нас, что ли?» «Конечно, они сильно нахмырились, но мне плевать на их мнение. Осталось еще немного поднажать». «Уже предвкушаю, как в один прекрасный день Матайоса вернется в деревню и к своему ужасу и отчаянию увидит, как его любимые филореалы поголовно превратились в рафообразных». Хм, протянула Рафталия, складывая руки на груди. «Ну уже Рафталия, согласись с моим предложением. От этого оборона деревни станет только крепче. Главные монстры в деревне рофаобразные, Это уже решено. Когда-нибудь я и Гелиона сделаю одним из них». «Герой меча, внимательно следи за героем щита». Судя по его взгляду, он что-то задумал? Да. Хм, Винди уже предупреждает Рена. Ладно, неважно, я добьюсь своего. Вдруг Рафталия посмотрела на меня так, словно её осенило. Нафами сама. Филориалы ведь все равно по своей сути останутся филориалами, даже если пойдут по пути рафообразных при повышении класса. Чего? Наши нынешние рафообразные — это все другие монстры, за которыми вы ухаживали раньше. Вот поэтому они так хорошо слушаются вас. И я подумал о монстрах, которые населяли деревню до Я ухаживал за ними утром и вечером, а по утрам еще играл с ними вместо зарядки. И я действительно назвал бы их послушными, а вот филореалы совсем другое дело. Даже фюра меня не слушает. Вы правильно меня поняли. Даже если вы измените облик филлареалов, их характер наверняка останется тем же. А ведь и правда. Сейчас деревня полна послушных и милых рафообразных, но во многом это потому, что они сохранили прежний характер. Придется отказаться от задумки. И правда, нельзя допустить, чтобы геном примешалась склонность филореалов к шуму. Значит, план отправляется в мусорку. Бо, мы шумные, мы шумные! то уже недовольно загалдели. Спустя какое-то время о моем мнении узнали Мелти и Фьюри пришли возражать, но меня, к счастью, не было, так что им пришлось говорить с Рафталией. К моему возвращению ей удалось их утихомирить.